«Привет, билень сказала та, что сидела в кресле. э, -э, -э сказал я, — «так ты можешь быть одновременно в двух телах?» «Нет», — сказала Дженни Нитру, сидевшая в кресле. «Но», — сказала Дженни Нитру, стоявшая возле горшка, «мы можем переноситься из одного тела в другое». Я вылез из постели, подобрал стакан и налил себе еще водки. «Ты в трусах спишь?» — сказала одна Дженни Нитру. «Какая гадость!» — сказала другая. Я влез в постель со стаканом и облокотился на подушку. Опять зажужжало, вспыхнул малиновый свет, и Джинни возле горшка исчезла. Я посмотрел на ту, что в кресле. «Слушай», — сказал я, — «Гроверс нанял меня, чтобы я его от тебя избавил. И я намерен это сделать». «Для человека, чьи таланты не превышают нулевой отметки, ты много на себя берешь?» «Да. Но я справлялся с делами и покруче. Правда?» Расскажи о каком-нибудь. Все мои досье секретны. Секретны или не существуют? Не раздражай меня, Джинни, или я... Что? Я... Я поднес карту водку, и вдруг моя рука замерла в пяти сантиметрах от губ. Я не мог пошевелиться. Ты третий сорт, Биллиин. Не связывайся со мной. Я сейчас добрая. Считай, что тебе повезло. Считать, что повезло... Сегодня я это уже один раз слышал. Жужжание, малиновая вспышка, и Дженни нитру исчезла Я сидел на кровати, не мог пошевелиться, стакан был по-прежнему в пяти сантиметрах от губ. Я сидел и ждал. У меня было время поразмыслить о моей профессиональной судьбе, размышлять было почти не о чем. Может, я выбрал не ту профессию? Но менять ее было уже поздно. Я сидел и ждал. Минут через десять началось покалывание во всем теле, Я уже мог немного пошевелить рукой, потом чуть больше. Я поднес водку ко рту, ухитрился наклонить голову и осушил стакан. Бросил его на пол, вытянулся на кровати и снова стал ждать сна. Услышал стрельбу за окном и понял, что мир в полном порядке. Через пять минут я уснул, так же, как все остальные. Глава двадцать вторая. «Я проснулся в угнетенном настроении». Я смотрел на потолок, на трещины в потолке. Я увидел пробегавшего почему-то бизона. Я подумал, что по мне. Потом увидел змею с кроликом в пасти Солнце проникло сквозь дырки в занавеске и образовало у меня на животе свастику. Взаду у меня чесалось, опять начинается геморрой, шея занемела, во рту был вкус кислого молока. Я встал и отправился в ванную. Смотреть в зеркало было противно, но я посмотрел. На лице подавленность и незадачливость, темные мешки под глазами, маленькие трусливые глазки, глазки грызуна, пойманного етицкой кошкой. Плоть моя выглядела так, как будто она уже не старается, как будто ей отвратительно быть частью меня. Брови нависли, изогнулись, выглядели так, как будто они умалишенные, умалишенная волосяная порсль. Кошмар! Я выглядел отвратительно, и даже опорожницы был не готов, закупорило. Я подошел к унитазу, чтобы пописать. Нацелился правильно, но почему-то пошло в кость и попало на пол. Я перенацелился и описывал все сиденье, которое забыл поднять. Потом оторвал туалетные бумаги и подтер, вытер сиденье, кинул бумагу в корзину и спустил воду. Потом я подошел к окну, выглянул и увидел кошку, гадившую на соседней крыше. Вернулся к умывальнику, нашел зубную щетку, выдавил из тюбика. Выдавилось слишком много, лениво шлепнулось на зубную щетку, а с нее в раковину. Почему-то зеленая, как зеленый червяк. Я подцепил его пальцем, намазал на щетку и стал чистить зубы. «Какая же это дрянь! Мы должны есть! Едим и снова едим! Мы все отвратительны!» обречены на наши мелкие грязные занятия. Едим, пердим, чешемся, улыбаемся, отмечаем праздники. Я дочистил зубы и вернулся в постель. Из меня вышел весь пар, кончилась вся заводка. Я был как чертежная кнопка, как кусок линолеума. Решил лежать в постели до полудня. Может, к тому времени половина мира вымрет, и переносить оставшуюся будет в половину противней. Может быть, если встать в полдень, буду выглядеть лучше». «Чувствовать себя лучше». «Я знал одного, который не опорожнялся по несколько дней. В конце концов, он просто взорвался. Натурально. Говно вылетело из живота».